Были тощие, ослабевшие, грязные, одетые в лохмоте. Волосы у них были спутаны и всклокочены. У некоторых были видны раны, запекшиеся кровью и грязью. Джандалар попытался поговорить с соседом на языке Мамутои, но тот отрицательно затряс головой. Джандалар решил, что тот не понял его и заговорил на Шарамудои. Мужчина отвернулся, так как к ним подошла женщина и угрожающе ткнула копьем джандалара, рявкнув при этом какую-то команду. Он не понял слов, но ее действия были достаточно красноречивыми. Интересно, молчал ли мужчина, потому что не хотел говорить или не понимал его?» Их окружили женщины с копьями наперевес. Одна из них прокричала несколько слов, и мужчины пошли вперед. Жандалар огляделся, пытаясь понять, где находится селение, состоявшее из нескольких круглых сооружений. Чем-то напоминало ему, что было странно, так как эта местность была абсолютно незнакомой, а что-то ему Он вспомнил земляные хижины мамутои. Эти слегка отличались от них, но в общем были сооружены по такому же принципу. Возможно, здесь в качестве основы использовались кости мамонтов, которые покрывали вначале соломой, затем дерном и глиной. Они поднялись на холм, откуда Джандалар увидел окружающую местность. Это была в основном тундра, безлесная равнина со слоем вечной мерзлоты. В тундре росли лишь карликовые растения, но весной богатые краски цветения добавляли прелести пейзажу. Тут кормились овцы-быки, северные олени и другие животные, которые могли выкопать пищу. Встречались здесь и полоски тайги с низкими хвойными деревьями, одинаковыми по высоте, как будто их обрезали. И на самом деле ледяные ветры, несущие снег и лепесок, срезали все, что сколько-нибудь возвышалось над всем массивом. Поднявшись выше, Джандалар увидел на севере стадо мамонтов и северных оленей, которые паслись неподалеку. Он знал, что здесь есть лошади, и догадывался о наличии бизонов и медведей. Эти земли напоминали его родные места – в большей степени, чем сухие степи на востоке, хотя здесь преобладали другие растения. Краем глаза Джандалар уловил какое-то движение слева. Он обернулся и увидел зайца-беляка, за которым гналась лиса. Вдруг заяц изменив направление, пронесся мимо гниющего черепа шестистого носорога и спрятался в норе Там, где водятся мамонты и носороги, решил Джандалар, должны обитать и пещерные львы, а также гиены, волки и другие хищники, то есть множество животных, годных на мясо и мех. Здесь попадалось много съедобных растений. Это была богатая земля. Привычка оценивать окружающее стала второй натурой Джандалара, хотя, впрочем, Это было присуще многим. Люди жили на земле, и внимательные наблюдения за ресурсами этой земли были необходимы. Путники остановились на вершине холма. Оглядевшись, Джандалар понял, что здешние охотники имели уникальное преимущество перед другими. Изобилие животных и растений на узкой полосе между крутыми склонами, гор и рекой, создало замечательные условия для охоты. Но почему они охотились на лошадей возле реки Великой Матери? Резкий вопль. Вернул Джандалара к действительности. Печально заголосила какая-то женщина с прямыми длинными седыми волосами. С двух сторон ее поддерживали две женщины помоложе. Внезапно она вырвалась из их рук, упала на колени и склонилась над чем-то на земле. Джандалар подался вперед, чтобы рассмотреть, что там происходит. Он был на голову выше других, и, сделав несколько шагов, он понял, о чем плакала женщина. Это были похороны. На земле лежали три человека. На вид им было лет 18-20. Двое бородатых мужчин, тот, кто крупнее, был еще совсем юным, со светлой, едва пробивающейся бородкой, седая женщина рыдала над телом мужчины, с каштановыми волосами и бородой. Третий был высоким, но очень исхудавшим, и потому, как он лежал, жандалар заподозрил у него какой-то физический недостаток. Лицо его было гладким, как у женщины, но это мог быть и мужчина, сбривший бороду. В детали одежды мало о чем говорили. Одинаковые сапоги и свободные туники — Мешали дать более точную характеристику. Одежда была новой, но без всяких украшений. Выйдяло все так, как если бы кто-то не хотел, чтобы их распознали в другом мире».